Эпизод 46. Драммен. 7 марта 2000 года. Харри никогда не понимал, почему именно Драммен всегда так одостается от острословов. Конечно, это не самый красивый город, но чем он хуже других разросшихся норвежских поселков. Харри хотел было остановиться у биржи, выпить чашечку кофе, но, посмотрев на часы, подумал, что не успеет. Эдвард Мускин жил в красном деревянном доме с видом на ипподром. Перед гаражом стоял старенький минивэн «Мерседес». Сам Мускин ждал у входа. Он долго изучал удостоверение Харри и, наконец, произнес. «Вы 65-го года, а выглядите старше, Холли». «Плохая наследственность». «Сочувствуем». «Да ладно. Зато я ходил на взрослые фильмы, когда мне было 14». По лицу Эдварда Мускина нельзя было определить, понял он шутку или нет. Жестом он пригласил Харри в дом. «Вы живете один?» – спросил Харри на пути в гостиную. Квартира оказалась чистенькой и опрятной, но аккуратно безликой, каким может быть только жилье мужчины, зацикленного на порядке. Похоже на его собственную квартиру. «Да. Жена оставила меня после войны». Оставила? Бросила, ушла, уехала. Понятно. А дети? У меня был сын. Был? Эдвард Мускин остановился и посмотрел на Харри. Я выражаюсь неясно, Холли. Одна его седая бровь поднялась, на высоком чистом лбу появилась глубокая морщина. А я такой, сказал Харри, мне все приходится объяснять по десять раз. Хорошо. У меня есть сын. Спасибо. А чем вы занимались до того, как выйти на пенсию? У меня было несколько грузовиков, Мускин Транспорт. Я продал фирму лет семь назад. А дела шли хорошо? Вполне. Покупатели не стали менять название. В гостиной они сели за стол друг напротив друга. Харри понял, что кофе ему не предложат. Эдвард сидел на диване, скрестив руки на груди, будто желая сказать «Ничего, переживем». «Где вы были в ночь на 22 декабря?» Еще по пути сюда Харри решил начать разговор этим вопросом. Разыграть единственной козы, прежде чем Мускин прозондирует почву и поймет, что других у Харри нет. По крайней мере, посмотреть на его реакцию. Может, она что-нибудь и подскажет. Например, Есть ли у Мускина что скрывать? Меня в чем-то подозревают? Спросил Мускин. На его лице не проявилось ничего, кроме легкого удивления. Было бы лучше, если бы вы просто отвечали на вопросы, Мускин. Как вам угодно. Я был здесь. Как быстро? Что вы имеете в виду? Вы ответили, даже не задумываясь. Мускин растянул губу в улыбке, а глаза остались печальными. «Когда вам стукнет столько, сколько мне, вы будете прекрасно помнить те вечера, в которые вы не сидели дома в одиночестве». Синдра Феуке дал мне список норвежцев, которые проходили с ним обучение в лагере в Зенхайме. Гюдбран юхансен Халгрим Дали, вы и сам Фёлке. Вы забыли Даниэля Гюдесона? Да. А разве он не умер еще до конца войны? Умер. Так зачем же вы его назвали? Потому что он был с нами в Зенхайме. Как я понял со слов Фелке, в Зенхайме было больше норвежцев, но только вы четверо пережили войну. Верно. «А почему тогда вы вспомнили именно Юдасона?» Эдвард Мускин пристально посмотрел на Харри, потом в потолок. «Потому что мы были вместе очень долго. Мы думали, он выживет. Да, мы почти верили, что Даниэль Юдасон бессмертен. Он не был обычным человеком». «Вы слышали, что Халгрим Дале умер?» Мускин покачал головой. «Кажется, вас это не слишком удивило?» «Почему это должно было меня удивить? Меня бы сейчас больше удивило, если бы я услышал, что кто-то еще жив. А если я скажу вам, что его убили?» «Тогда да, это меняет дело. Зачем вы мне это рассказываете?» «Что вы знаете о халгримедале медали? — Ничего. В последний раз я видел его под Ленинградом, он получил контузию. — Вы ехали домой не вместе? — Я не знаю, как Дали и все остальные добирались назад. Самого меня ранило зимой сорок четвертого, когда в окоп попала граната с русского истребителя. — С истребителя? С самолета? Мускин криво улыбнулся и кивнул. Когда я очнулся в лазарете, мы уже полным ходом отступали. В конце лета сорок четвертого я оказался в лазарете Синсен сен Потом я узнал о капитуляции. Значит, после ранения вы не видели остальных? Только Синдра, через три года после войны. Когда вы вышли на свободу? Да, мы случайно встретились в ресторане. Как вы относитесь к тому, что он тогда дезертировал? Мускин пожал плечами. «Ну, у него были свои причины. Во всяком случае, он перешел на ту сторону, когда исход всей заварушки еще не был ясен. Не то что большинство норвежцев». «Что вы имеете в виду?» «В войну у нас ходила пословица. Кто выбирает не спеша, а выбирает правильно. Конечно, в начале 43-го на нашем участке фронта приходилось отступать». Но мы не знали, насколько плохо общее положение. Поэтому никто не вправе называть Синдра флюгером. Не то, что других. Те всю войну свою задницу берегли по тылам, а как войне конец, так позаписывались в сопротивление. Мы называли их как мормонов, святые последних дней. Некоторые из них сегодня с удовольствием разглагольствуют о героическом вкладе норвежцев в правое дело. Вы имеете в виду кого-то конкретного? Всегда придет в голову кто-нибудь, кто раззолотил себе ореул героя задним числом. Но это не так важно. А Гюдбран Юхансен, вы его помните? Разумеется. В конце концов, он спас мне жизнь. Он... Мускин прикусил губу, как будто сболтнул лишнего подумал Харри. Что же с ним случилось? с Гютбранном? Насколько я помню, та да, граната... В окопе были Гютбран, Халгрим Дали и я, когда она покатилась по льду и отскочила от шлема Дали. Помню только, что Гютбран был к ней ближе всего, когда она взорвалась. А когда я вышел из комы, никто ничего не мог мне рассказать ни о Гюдбранне, ни о Дали. Что вы хотите сказать? Что они исчезли? Мускин посмотрел в окно. Это произошло в тот же день, когда русские начали полномасштабное наступление. Начался, мягко говоря, хаос. Когда я очнулся, тот окоп, в котором мы были, уже давно был в руках русских, а наш полк отступил. Если Гюдбран выжил, он бы, наверное, оказался в лазарете полка Нурлан на участке север. То же самое сдали, если его ранило. Думаю, меня тоже должны были перевести туда, но я оказался в другом месте. Гюдбран Юхансен не значится в национальном идентификационном регистре. Мускин пожал плечами. Значит, его убило той гранатой. Так я и думал. И вы никогда не пытались найти его? Мускин покачал головой. Харри искал глазами хоть какой-нибудь косвенный признак того, что у Мускина дома водился кофе, кофейник, кофейная чашка. На камине в золотой рамке он увидел фотографию женщины. Вы сожалеете о том, что произошло с вами и другими квислинговцами после войны? Если вы о наказании, то нет. Я смотрю на вещи трезво. Нас судили, потому что такова была политическая необходимость. Я проиграл войну и не жалуюсь». Вдруг Эдвард Мускин засмеялся, трескучим смехом, похожим на крик сороки. Харри не понял над чем. Потом Мускин снова посерьезнел. «Клеймо предателя, вот что меня мучило» но я утешал себя тем, что мы, те, кто были там, мы ведь защищали свою страну, рискуя жизнью. Ваши тогдашние политические взгляды, придерживаюсь я их сейчас или нет? Харри кивнул, Мускин сухо улыбнулся. На этот вопрос легко ответить, господин следователь. Нет, я ошибался. Все очень просто. «Потом вы не пытались связаться с неонацистами?» «Боже меня упаси!» «Нет, конечно. Кажется, несколько лет назад они собирались в Хоксуне. В тот раз кто-то из этих идиотов позвонил и спросил меня, не хочу ли я прийти и рассказать о войне. Кажется, они называли себя Бладенхана, кровь и честь. Что-то в этом роде». Мускин склонился над столом. На его углу, строго выровненная по краю, лежала аккуратная стопка журналов. «А что именно на этот раз нужно СБП? Вычислить очередных неонацистов? Если так, то вы пришли не по адресу». Харри не знал, что можно рассказывать Мускину, а что нет, но того вполне устроил лаконичный ответ. «Честно говоря, я не совсем знаю, что нам нужно». «Узнаю старую добрую СБП!» Он снова рассмеялся своим сорочием смехом, громким и неприятным. Позже Харри решил, что именно этим издевательским смехом, плюс тем, что ему не предложили кофе, и был предопределен его следующий вопрос. «Каково, по-вашему, было расти вашим детям, зная, что их отец был нацистом?» «Может быть...» Именно поэтому Эдвард Мускин-младший попал в тюрьму за наркотики. И в тот же момент, увидев в глазах старика боль и злобу, Харри пожалел о сказанном. Можно было бы узнать все и не нанося удара ниже пояса. «Весь этот суд был фарсом», — прошепел Мускин. «Адвокат, которого дали моему сыну, был внуком того судьи, который судил меня после войны». Они хотят отыграться на моих детях, только чтобы скрыть собственный позор за то, что они делали в войну. Я...» Вдруг он замолчал. Харри ждал продолжения, но ничего не последовало. Внезапно, совершенно неожиданно, он почувствовал, как ему скрутило живот. На какое-то время в комнате не было слышно ни звука. Хотелось чего-нибудь выпить. «Это был святой последних дней?» — спросил Харри. Мускин пожал плечами. Харри понял, что тема закрыта. Мускин посмотрел на часы. Куда-то торопитесь, поинтересовался Харри. Мне надо пройтись до домика в горах. Вот как? Далеко отсюда. Гренлан. Пора выходить, чтобы успеть засветло. Харри встал. У порога они остановились, раздумывая, что сказать друг другу на прощание. Вдруг Харри сообразил. «Вы сказали, что вас ранило под Ленинградом зимой 44-го, а в лазарете Син-Сен вы оказались на исходе лета. А где вы были до этого?» «Что вы имеете в виду?» «Я недавно прочитал книгу Эвена Юля, он военный историк». «Я прекрасно знаю, кто такой Эвен Юль», сказал Мускин с какой-то странной улыбкой. Он пишет, что полк Норвегия был расформирован в прекрасном селе в марте 44-го, где бы были с марта до того времени, как оказались в лазарете Синсен. Мускин пристально посмотрел на Харри. Потом открыл входную дверь и выглянул наружу. «Практически нулевая видимость», — сообщил он. «Вам надо ехать осторожно». Харри кивнул. Мускин выпрямился, прищурился и из-под ладони посмотрел на пустой подром. серый овал, покрытый гравием дорожки, темнел на фоне грязного снега. «У мест, в которых я бывал, когда-то были названия», — произнес Мускин. Но они так изменились, что их уже никому не узнать. Мы отмечали на картах только дороги, озера и минные поля, никаких названий. «Может, я буду прав, если скажу вам, что лежал в эстонском городе Пярно?» Точно я не знаю, и навряд ли это что-нибудь меняет. Весну и лето 1944 я провалялся в койке, слушал пулеметные очереди и думал только о смерти, а не о том, где я. Харри осторожно ехал вдоль берега реки и остановился на красный свет у моста. Следующий мост, Е-18, торчал на фоне пейзажа как зубной протез к тому же закрывая вид на Драмменсфьорд. Да, и тут этим драмменцам не везет. На обратном пути Харри уже решил было остановиться и выпить чашечку кофе в бирже, но передумал. Зажегся зеленый свет, Харри нажал на газ. Эдвард Мускин крайне болезненно отреагировал на его замечание о сыне, и Харри решил узнать, кто был судьей по делу Мускина он бросил последний взгляд на драмен в зеркало заднего обзора все таки есть города и похуже